Глава 31. Я был крайне напряжен услышанным разговором. За то время, что я здесь находился, я успел прочитать лишь оглавление книги. Но уже там были перечислены все варианты последствий смерти иномирцев, открытия порталов в другие миры, локальные взрывы, изменения гравитации и еще множество непонятных мне тем. Из этого я понял, что хотя последствия смерти попаданцев всегда разные и непредсказуемые, они однозначно есть. «Ста процентов ситуаций. В моем же случае с убитым могом в плаще последствий не было. Никаких. Да и подслушанный разговор добавил пару моментов для размышлений. Голос приходившего я узнал. Это был тот ученый, что рассказывал мне про гербы». О каком конкретно случае шел разговор, тоже понятно. Но вот почему ученые отправились за помощью к библиотекарю, который вообще не имеет к ним отношения, большой вопрос. Возможно, именно поэтому про него по универу ходили странные слухи, о которых рассказывал Сашка. Хотя лично у меня Сергей Петрович никаких подозрений не вызывал. Просто умный и, пожалуй, излишне проницательный дядька. Один его изучающий взгляд чего стоил. «Так и почему же вас заинтересовала именно эта книга «Молодой человек»?» произнес библиотекарь, направляясь в угол своей коморки. Он подошел к чайнику, который находился на каменной подставке. После пары еле заметных движений подставка начала нагреваться. Видимо, это был специальный артефакт. Вряд ли библиотекарь силой и мыслью заставил раскалиться камень. Хотя... Старичок начал неспеша доставать разные коробочки и готовиться к чаепитию. А я все это время думал над ответом. Стоит ли рассказывать ему правду? А остальным? Может, зря я утаил от ученых сорванную нашивку? У меня возникли определенные сомнения, Сергей Петрович. Наконец решившись, заговорил я, и мне захотелось их проверить. «Получилось?» Поставив на стол блюдце с мармеладом, уточнил библиотекарь. «Нет». Думаю, мне можно было бы и не отвечать. По моему разочарованному виду и так все становилось понятно. Слишком мало времени было, да и сомнений много. Скорее всего, мне просто померещалось. Вот и надумал себе не весь чего, продолжил я. «Понятно». Библиотекарь задумчиво посмотрел на меня. И в конце книги, где самые новые данные, тоже ничего нет? Не знаю, я ведь даже не успел заглянуть туда. Тогда стоит взглянуть, предложил старик. Я неохотно начал просматривать различные случаи и последствия смерти иномерцев. Их набралось около двух десятков. Среди прочих были очень интересные и даже неожиданные варианты. Например, с масштабными потопами, землетрясениями, обледенением огромных площадей и тому подобным. Но один пример прямо бросился мне в глаза. Когда монстр невероятных размеров пытался пролезть в портал в Соединенных Штатах. Если бы это произошло, возможно, нас уже не было бы. Но монстр просто не смог протиснуться, и портал успели закрыть прямо во время его перемещения, отрубив огромный кусок ноги, который накрыл пятую часть города. Я насчитал около 20 различных примеров, которые, видимо, даже не успели до конца изучить и записать в новое издание — но тут не было ничего похожего на мой случай. В итоге, не скрывая расстройства, я закрыл книгу и положил ее на столик перед собой. «Тут тоже ничего нет», — со вздохом произнес я. «Извините, что побеспокоил, Сергей Петрович. Я, пожалуй, пойду». Я встал и успел уже дойти до двери, как услышал насмешливый голос библиотекаря. «Не перестаю вам удивляться, юноша. Сперва бездарная драка в моих владениях, «Потом оказалось, что вы не знаете даже своего факультета и не открывали элементарный свод правил нашего учебного заведения», начал перечислять старик все мои подвиги. «Довели до слез бедную девочку и умудрились потерять единственную выданную вам книгу. И это все за неполную неделю. У меня был очень плотный график», — обернувшись, ответил я. «Со студенткой все улажено, а книгу я вернул». «Но до сих пор так и не открыли», — слишком уверенно произнес библиотекарь. «С чего вы взяли?» — принял я его вызов. «Потому что, будь это не так, вы бы увидели первое правило любого сотрудника Клира», — собеседник наставительно поднял палец. «Если тот стал свидетелем смерти гостя из другого мира, то при любых обстоятельствах он должен незамедлительно сообщить ответственным лицам». «Я сообщил», — спокойно ответил я. «Но не сказали, что стало причиной смерти Инамерца, Вернее, что это именно вы убили этого человека». «После этого ничего не произошло», — возразил я. И «Именно тогда во мне и зародились сомнения. И вы пришли ко мне, чтобы узнать, почему», — договорил за меня библиотекарь. «Да», — не стал спорить я. «Это было бы глупо, да и врать я уже устал». Сергей Петрович даже не спрашивал, просто говорил, как есть. Я не знал, было ли сказано просто его догадками, или же он обо всем уже точно знал. Но теперь собственное поведение на допросе у Белова показалось мне глупым и детским. Какой был смысл скрываться, если сотрудники и так обо всем рано или поздно узнают? И как теперь объясняться с куратором? «Какого цвета была вспышка перед первым ударом?» — неожиданно спросил Сергей Петрович. «Фиолетовая», — не задумываясь, ответил я. «Фиолетовая», — повторил за мной библиотекарь. «Приходите ко мне завтра, юноша. Я поищу подходящие для вас материалы». «Есть еще кое-что. Спланируйте на этот визит 3-4 часа. Быстрее мы точно не управимся. Андрею пока о нашем разговоре ничего не говорите». Я не сразу понял, что речь идет о Белове. Реакция библиотекаря была очень странной, а учитывая все полученные на допросе данные, у меня вновь появились сомнения. «Не переживайте так, молодой человек», — улыбнулся Сергей Петрович. «С вашим куратором я поговорю сам». Боюсь, в ближайшее время придется пересмотреть график ваших занятий. Опять, — обреченно подумал я, — очередные изменения в графике моей учебы. Кажется, это происходит чаще, чем, собственно, проходят эти самые учебные занятия. Хорошо. А может, вы в курсе насчет недавних событий с несколькими нападениями? Решил я уточнить перед своим уходом. Потому что пока складывалось впечатление, что библиотекарь знает абсолютно обо всем. «Да, неприятная ситуация. Нет определенности, но наши специалисты во всем разберутся. Впечатление, что все это произошло, далеко не случайно», – посерьезнев ответил он. Я еще раз поблагодарил собеседника и, попрощавшись, побрел к выходу. В голове все еще было полно сомнений, но в одном я все-таки смог разобраться. Все же стоило сразу рассказать правду про того мага в плаще. Не знаю, какие после этого меня ждут последствия, – «Но скрывая правду, я точно не сделаю для себя лучше. Да и для окружающих тоже. Особенно учитывая то, какие странные дела творятся в последнее время. Тут не просто попахивают измены знатных родов. Этим от них просто воняет. Словно это какой-то заговор крупнейших семей против императора. И мне это очень сильно не нравилось». Стиснув кулаки, я направился в кабинет куратора, но не нашел его там. Кабинет был закрыт, что не свойственно данному учреждению. Как ни странно, на этом этаже редко встречались запертые двери, в отличие от нижних. Первой мыслью было отправиться туда, где проводили допрос. Даже если я не найду там Белова, смогу рассказать правду научному отделу. Конечно, глупо получится. Что мне сказать, что я забыл, и вот тут случайно вспомнил, как сорвал нашивку с плаща мага. Ну да ладно, просто скажу как есть, да и все. Пока я шел по коридору, по пути мне встретилось несколько учеников. Они странно покосились на меня. Хотя, чего это я? На меня же всегда странно косятся. Но вот в их взглядах я увидел нечто новое. Мне захотелось подойти к ним и напрямую спросить, чего они так уставились. Правда, я переборол в себе это желание. Если снова дойдет до открытого конфликта, виноватым на сто процентов буду я. Тут даже разбираться не станут. Я невероятно часто попадаю в подобные передряги. А на меня и так слишком много всего свалилось в последнее время. Но вот прятать и опускать глаза я не привык. И, проходя мимо этих учеников, ответил им вызывающим взглядом. Когда курсанты остались позади, я услышал перешептывание и насмешки по поводу моих волос. «Ну вот, кто ж вас спросил, а?» — подумал я и, не сдержавшись, остановился. Медленно развернувшись, я только сейчас узнал о тех курсантов. «Точно! Они из клуба по стрельбе из лука». «Дружки того третьекурсника. Правда, его самого с ними не было. Того-то я хорошо запомнил». «Вы что-то там про меня говорили?» Не скрывая враждебности, обратился я к ним. «Эм, нет». Явно занервничав, ответил один из парней. «Ну, то есть, вспомнили, что ты же был в нашем клубе. Вот, ждем тебя снова». Видимо, он не знал, что придумать. «Ага. Только не забывайте, что теперь это и мой клуб тоже. Увидимся скоро». Подмигнул я, разминая при этом кулаки. «Ага, до встречи». На парня было жалко смотреть. Кажется, он даже побледнел. А я пошел дальше, подумав, что хорошо получилось, раз обошлось без драки. Правда, далеко дойти я не успел. Как только я спустился на нижний этаж, на первом же посту, прямо возле лифта, меня остановили сотрудники. Странно. Раньше здесь вроде бы никого не было. Они усилили охрану. Из их переговоров я понял, что меня ведут к Белову. А еще я понял, что, будь это не я и будь моим куратором Небелов, любого другого ученика ждало бы суровое наказание за самовольное проникновение на данный этаж. «Что случилось, Волков?» — нетерпеливо произнес Андрей Алексеевич. «По всей видимости, я отвлек его от какого-то важного дела». Я глубоко вдохнул и, решив не лукавить и не ходить вокруг да около, четко произнес. «Я соврал по поводу того мага. Не все вам рассказал» и достал из нагрудного кармана эмблему с плаща мага. Белов взял эмблему и тяжело посмотрел сначала на нее, а потом на меня, а затем перевел взгляд на сопровождающих меня охранников».